«В начале следующего года», — флегматично ответил отец, — «по телевизору показывали пожар, сущий ад и безумие, на обгоревшем поле лежали почерневшие обугленные тела. О хотел еще что-то спросить, но отец вскинул растопыренную пятерню, голос диктора произнес По причине злостного саботажа дневная добыча страны снизилась на пятнадцать тысяч баррелей в день. Правительство генерала Сани Абачи просит граждан проявлять осторожность и заявляет, что возвращение очередей на заправках — это лишь временное явление. Злоумышленники непременно понесут заслуженное наказание. Мы терпеливо ждали... Окончание блока новостей. И вот на экране появился мужчина, методично чистящий зубы. «В январе?» — поспешил спросить брат. «Я сказал, в начале следующего года!» — проворчал отец, опуская глаза. «Одно веко опустилось лишь до середины. Мне стало интересно, что же на самом деле...» случилось у отца с глазом. Я как-то подслушал родительский спор. Мать обвиняла отца во лжи. Говорила, что у него не было никакой катаракты. Наверное, ему попало в глаз какое-то насекомое, решил я. Мне было тяжко от того, что я не мог докопаться до истины. Вот и Кена или Боджа, будь они живы, употребили бы в дело свою совершенную мудрость и нашли бы ответ. «В начале следующего года?» — пробормотала Бэмбе, когда мы вернулись к себе в комнату. Затем его голос упал, как уставший верблюд, и он повторил. «В начале следующего года?» «Это, наверное, в январе», — предположил я. радуясь про себя. — Да, в январе. — Значит, у нас мало времени. У нас его вообще не остается. — Очень мало времени! Он покачал головой. — Не видать нам счастья ни в Канаде, ни еще где, если безумец и дальше будет разгуливать на свободе. Я очень боялся вызвать гнев брата, но не мог не напомнить. — Мы ведь... «Уже попытались. Он не умирает. Ты сам сказал, он словно кит. Ложь!» — вскричала Бэмбэ, а из покрасневшего глаза у него по щеке скатилась слезинка. «Он лишь человек и тоже может умереть. Мы совершили всего одну попытку, всего одну, ради Ика и Боджи, но я клянусь, мы отомстим за них». В этот момент нас позвал отец. Велел помыть машину. — Я сам все сделаю, — снова перешел на шепот брат. Он вытер глаза платочком. Вооружившись полотенцем и ведром с водой, Обембе помыл машину, а после сообщил, что нам следует попробовать план «Нож». Вот как мы должны были поступить. Выбравшись посреди ночи из дома, прокрасся в фургон Кабулу, зарезать его и убежать. Описанный план действий напугал меня. Но мой брат, этот маленький скорбящий мужчина, запер дверь и закурил впервые за долгое время». Электричество в доме было, однако он погасил свет, чтобы родители думали, будто мы спим. Ночь выдалась холодная, и все же Абэмбэ распахнул окно. Затем, докурив, обернулся ко мне и прошептал. — Это надо сделать сегодня. Сердце у меня чуть не остановилось. Где-то по соседству звучала знакомая мелодия рождественского гимна. До меня вдруг дошло. Сегодня же 23 декабря, а значит завтра Сочельник. По сравнению с предыдущими годами, Рождество выдалось поразительно блеклое и скучное. По утрам, как всегда, было туманно, и когда дымка рассеялась, в воздухе остались доседающие тучи пыли. Обычно люди украшали дома, слушая целыми днями по радио и телевизору рождественские песни, статую Мадонны у ворот кафедрального собора, новую, воздвигнутую взамен старой сквернённой обулю, порой обвешивали яркими сверкающими гирляндами, превращая её в главное украшение святок в районе. Лица людей озарялись улыбками, пусть даже цены на самые ходовые товары в основном на живых кур индеек рис и все из чего готовили блюда на рождество взлетали до небес. но ничего этого не было, по крайней мере у нас дома ни украшений ни подготовки естественный порядок вещей Был словно разрушен напавшим на нас чудовищным термитом горя. От нашей семьи осталась лишь тень. «Этой ночью...» Немного погодя, сказал брат, глядя на меня. Его лицо проглядывало во тьме силуэтом. «Я приготовил нож. Убедимся, что мама с папой спят, и выскользнем через окно». Затем, словно передавая мне слова сквозь размытое облако дыма, он спросил. — Я иду один? — Нет, я с тобой, — запинаясь, проговорил я. — Хорошо. Мне отчаянно хотелось заслужить любовь брата, и не хотелось снова разочаровывать его, — но я никак не мог заставить себя посреди ночи отправиться убивать безумца. По ночам в Акуре было опасно, и даже взрослые с наступлением темноты старались лишний раз не выходить на улицу. Где-то в конце прошлой четверти, еще до гибели Икена и Боджи, нам на утренней линейке сообщили, что и Ребами Оджо Мой одноклассник, живший на одной с нами улице, лишился отца. Его убили грабители. Как же мой брат, еще ребенок, не боялся выйти из дома ночью. Разве он не знал, не слышал этих страшных рассказов? А безумец, этот демон, наверняка знал, что мы придем и не собирался спокойно нас дожидаться». Я вообразил, как Абулю хватается за нож и сам убивает нас и жутко испугался».